Глава 6. Я снова пересек перекрёсток по диагонали и остановился напротив двухэтажного бара "Сольватор". Светилась голубая неоновая вывеска, шевеной во весь фасад, будто в эту ночь заведение ждало клиентов, как всегда. Но все окна заведения были закрыты плотными жалюзи, так что нельзя было разобрать, горит ли внутри свет или погашен. За спиной у меня было жилое здание, где половина квартир пустовала. А на улицу смотрели пустые глазницы выбитых окон. Из одного такого окна на первом этаже донёсся приглушённый голос Майкла Сана. Мы готовы. Если не выйду через час, уходите. Я вынул из рюкзака пояс с плазменными гранатами, обвязался ими и весь мешок закинул под дом, в тёмный угол. Заберу позже. Достал из-под куртки напланетный пистолет и засунул его сзади за пояс. Затем отцепил две гранаты Вытащил из них чеки и зажимая предохранительные скобы, довинулся в бар, держа гранату за спиной. Судя по всему, такой наглости враги не ожидали. А может, я настолько нужен был им живым, что пока я перемещался по улице, никто не пытался меня подстрелить, хотя я был уверен, что за мной внимательно наблюдали из бара. На моё счастье, дверь открывалась вовнутрь, и чтобы её отворить, мне не пришлось освобождать руку. Открыв дверь на раз-пашку, И подперев ногой, я остановился в дверном проёме. В баре, и вправду, было погашено основное освещение. Светились только разнообразные декоративные лампочки. Рекламная неоновая панель над барной стойкой и тонками полосами проникал в зал свет фонарей с улицы. Я осмотрелся. Бар был полон. В центре пространства пустовало. Зато вдоль стен у окон стояли столики, и все они были заняты боевиками в металлических доспехах и с оружием в руках. За барной стойкой находился бармен, но в руках у него был не стакан, а лишь шекер, а хеклер Кох MP9. Левес, стойки вверху ходила лестница на второй этаж, а в сумраке прятались перила спуска в подвал. Возникла немая сцена. Сольваторы не домыивали, кто к ним пришёл в одиночку, а я оценивал степень готовности противника. По залу пронёсся шорох кожи и металла, когда все присутствующие перевели на меня свои стволы. Луис! закричал я так, чтобы меня было слышно и на втором этаже, и в подвале. Ты искал меня? Так вот, я пришёл. Один из бандитов, стоявший у лестницы, подчёркнуто буднично произнёс: "Мистер Саливатор готов встретиться с вами у себя в кабинете". Я прикинул, стоит ли начинать атаку прямо сейчас или проглотить наживку и войти в логово врага. Где находится Кити? Езус, я не знал. Возможно, они вообще не в баре, а в каком-нибудь другом месте. Поэтому целисообразнее было проникнуть максимально глубоко, а потом уже нанести удары изнутри. Я вытянул в стороны руки с гранатами, демонстрируя их бандитам. Хорошо, я пойду к нему. Хотя всех в помещении я бы взрывом не накрыл, но никто не хотел испытывать судьбу. Да и меня, похоже, хранило распоряжение босса взять живьём. Под дулами всевозможных пистолетов, ружей, автоматов я прошествовал через залы и подошёл к лестнице. Боец, который сообщил мне о приглашении босса на пряксе, понимая, что в случае чего его туш точно накроет взрывом, но в сторону не отошёл. Не спеша, поднимаясь по лестнице, я вдруг понял, почему Сальваторы так сильны. Их бандитской армии и вправду многочисленно вооружение и броня высокого качества, да и дисциплина на высоком уровне, у яку за мало шансов победить в открытой схватке. Это точно. Несмотря на их виртуозное владение холодным оружием, лестница завершалась дверью. Я толкнул её и попал в тесную комнатку, откуда вела ещё одна дверь. Точнее, комната оказалась тесной из-за пятерых бандитов, собравшихся в ней. Я вытянул вперёд руки с гранатами и произнёс: "Я к мистеру Сальваторе". Они промолчали. Один кивнул в сторону двери, другой повернул ручку и открыл её передо мной. Я вошёл в просторный кабинет. Окна в помещении были закрыты с жалюзи, как и на первом этаже. Помещение освещала только маленькая настольная лампа. Стоявший на рабочем столе, в тени, прорезанной тонкими полосками света с улицы, терялись журнальный столик, книжные полки, кровать. На рабочем столе располагался армейская переносная радиостанция. Луис Сальватору сидел за столом. Это был усевшийся худой мужчина лет 50 в простой серой рубахе и коричневых брюках. Никаких доспехов и оружия, только на столе лежал необычный пистолет. Это был не лазерник вроде того, что я обнаружил у одного из боевиков на Голгофе. Возможно что-то более мощное, к примеру, плазменный. При виде гранаты он смутился так, будто я сказал какую-то пошлость в присутствии дам. Право слово, это было лишним, миролюбиво сказал он. Мы же деловые люди, к чему этот драматизм? Он указал руками на кресло перед его столом, предлагая сесть и демонстрируя отсутствие страха перед угрозой взрыва. Наши дела начались на Голгофе, отрезал я и не двинулся с места. Луис посерьёзнил. Ошибаетесь, молодой человек. Наши дела начались намного раньше, когда бродяга Фил проиграл свою любимую дочь в рулетку. Я лишь пытаюсь вернуть свои деньги. Кстати, где он? Надеюсь, не сидит сейчас в доме напротив со снайперской винтовкой, поджидая, когда я выгляну в окно. Хотя нет, Фил не такой. Если бы он был жив, то сейчас стоял бы здесь. Сальваторы хорошо разбирался в людях. Я перебил его. Где Кити? Я пришёл за ней. Как? удивился он. Ты не работаешь на Мардина? Зачем же тогда ты выслеживал моих людей в горах Порцел Бизнес? Разве это не Мардин отправили вас? Я думал, ты пришёл за Иесусом. Создалось впечатление, что он искренне не доумевает. Однако это тоже могло быть игрой. Мне плевать на Иесуса. Я уже начал раздражаться. Но мне надо было узнать, где держат Кити. Что ж, поговорим о деле. Ведь это по заданию Мардина в Исфиллом отправились в Западную пустыню. Он встал и прошёлся от стола к книжной полке, но так, чтобы пистолет оставался в пределах досягаемости. Я кивнул. Вы нашли там что-то, чем заинтересовались мои партнёры? Но этих вещей мало. Моим партнёрам нужны вы, чтобы обо всём рассказать подробно. Что будет со мной после того, как я расскажу им всё, что знаю? С ухмылкой задал я вопрос, будто бы из праздного любопытства. Не знаю, возможно, отпустят. Подумайте о другом. Ведь вам нужна девочка, а Мардино нужен Иисус. Если вы сдадитеся, я освобожу их, думаю, старый Иисус в благодарность позаботится о ней. На вашем месте Фил бы согласился. Я знаю, но я не Фил. И как Мардино позаботится о Ките, я хорошо представляю. Напускное спокойствие босса мафии приводило меня в бешенство. Похоже, он такого эффекта и добивался. Ситуацию усугублялось действиями боевого наркотика, но пока я контролировал себя. Салеваторы нахмурился и бросил взгляд на свой пистолет. Что вы предлагаете? Ты и твои бандиты остаётесь живых. Я забираю Кити, и мы уходим. Что делать с Езусом, придумайте сами. Это неприемлемо. Тогда я, как будто в недоумении развёл руками, затем быстро подошёл к нему и изо всех сил ударил ногой в живот. Луис согнулся в три погибели и стал судорожно ловить ртом в воздух, затем опустился на пол. Возможно, за дверью слышали звук удара. Но я решил продолжать имитировать разговор. Предлагаю такие условия. Я рассказываю всё, что знаю вашим партнёрам по рации. Я подошёл к столу, отодвинул плазменный пистолет подальше от скортишу Всемофиози. Отдаю вам часть находок, а вы сами передаёте их анклаву. Взамен я забираю Кити. Дела с Мардином решайте сами, меня они не касаются. Я склонился над боссом, сунул ему поднос гранату. Где Кити? Ты не знаешь, с кем связался? Они убьют и тебя, и меня. Они могут уничтожить весь город, задыхаясь проговорил он. Мне плевать на город. Где Кити? В подвале. Забирай её и уходи, если сможешь. Я подошёл к двери и опустил скобу на одной гранате. Смогу. Я с силой ударил в дверь в область замка. Косяк разлетелся и вслед за распахнувшейся дверью в комнатку, где толпились бандиты, влетела плазменная граната. Не дожидаясь взрыва, я отскочил назад и схватил пистолет со стола Сальватора. Бандиты успели вскинуть своё оружие, но их поглотила зелёная вспышка. Я глянул на спусковой механизм пистолета. Тот был даже снят с предохранителя и навёл ствол с линзой в основании на лежащего Луиса. Выстрелить я не успел. Все окна в здании стали пронизать пули. Здание наполнилось звоном разбитого стекла, треском расщепляемого дерева и испуганными криками и воплями раненых. Якудза начали штурм. Мне пришлось упасть на пол рядом с Луисом. А по лестнице застучали металлические подошвы. Я подполз к дверному проёму и выждав, когда распахнётся дверь, на лестницу швырнул вторую гранату. Краем уху слышал шорох за спиной и обернулся. Мафиози чрезвычайно растерянно ползал в дальний угол комнаты. Преследовать его времени не было. Я выстрелил плазмой в бандита, который уже целился из дробовика мне в голову. Сгусток энергии попал ему в руку, и от боли он выронил оружие. За его спиной виднелся ещё один, которого не тронул взрыв гранаты, пролетевшей ниже. Я выстрелил ещё раз из энергетического пистолета и, не удовлетворившись скорострельностью, отбросил его в сторону. Схватил G11, плазма снова попала в первого нападавшего, прожгла ему плечо, и, оставшись совсем без руки, он упал на пол, издавая дикие крики. Над головой у меня в дверной косяк ударил луч лазера. Запахло горелым деревом. Я ответил очередью. Раздался крик боли, и стрельба противников прекратилась. Я резко выглянул из кабинета и тут же спрятался обратно. В луже розовой биомассы, оставшейся от пятерых охранников, корчились двое. На лестнице больше никого видно не было. Я добил этих двоих одиночными выстрелами. Сняв с пояса ещё две гранаты, я вытащил зубами чеки. Сейчас главное подорвать обороноспособность бандитов и дать возможность Якуз заворваться внутрь. Автоматные очереди за окном прекратились. Нападающие теперь полили одиночными. Патронов у них осталось немного. Зато бандиты в баре на патроны не скупились. Помещение затянуло пороховым дымом. Уличный свет рассветился красными всполохами лазеров, лижущих стены домов, где засели якудза. Я бросил, не глядя, гранату вниз. Первая просто напугает их и позволит мне сориентироваться для прицельного броска. Зелёный всполох окрасил на мгновение стены бара, но криков не последовало, значит, никого не зацепил. Сразу после вспышки я выглянул на первый этаж. Бандиты прижимались к стенам, скрываясь от прицельного огня нападавших, простреливающих окна. Спуск по лестнице был перегорожен баррикадой из нескольких столов, за которыми засели стрелки. Эти были готовы к моему нападению. Чёрное пятно на полу говорило о том, что моя граната разорвалась там, где было нужно, но бандиты успели отскочить от опасного места. Я столкнул один труп на лестницу и, прикрываясь им, дал с одной руки очередь в сторону обровнявшихся окна, зацепил двоих. Но искры высеченные пулями из доспехов показали, что важно участки их тел поразить не так-то просто. Стрелки, притаившиеся за баррикадой, открыли по мне шквальный огонь. Я опустил скабу второй гранаты, медленно досчитал до 3 и швырнул её в стрелков. Криков боли я не услышал, но позже увидел, что взрыв, произошедший в воздухе, просто поглотил верхние части туловищ двух стрелков, оставив целыми только ноги. За окном раздались резкие команды и топот по асфальту подкованных сапог. Якудза перешли в наступление. Закинув автомат за спину, Янаудивление легко поднял один из трупов и швырнул его вниз по лестнице. Медики армии США работали на совесть, когда создавали психа. Следом швырнул ещё одну гранату, поднял второе тело и тоже отправил вниз. Перехватив автомат и разбежавшись, я прыгнул следом за трупом. Как раз в этот момент вспыхнула плазменная граната, и из вспышки появился я, поливая очередями всё, что попадалось на пути. Оборонявшиеся не ожидали такого напора, поэтому многие не успели оказать мне достойное сопротивление. Безгильзовые малокалиберные пули скорострельного автомата рвали плоть в клочья, проникали под доспехи, превращая тела в кашу. Правда, кто-то попал мне в живот, но пуля сорикошетила от инопланетной пластины. Вторая она вылет пробила правое бедро, но повредила только мягкие ткани. Психо притупляла боль, поэтому ранения не помешали мне стрелять. Г11 был чертовски скорострельным. Струи огня, вырывавшиеся из его ствола, не сильно отличались от лазерных лучей. Удивительно чёткая балансировка оружия приводила к тому, что отдача лучше стабилизировала оружие и позволяла вести прицельный огонь очередями. В считанные мгновения я отметил нажатием спускового крючка каждого врага в пределах видимости. После попадания моих пуль они уже не двигались. В правый бок ударила ещё одна пуля, но я слегка покачнулся и продолжил уничтожать врагов. Когда бой мой стихла в пределах моей видимости, никто не шевелился. Я слетел с лестницы и переместился в дальний угол здания, где меня не могли достать ни союзники из окна, ни солеваторы. Барная стойка делила помещение на две неравные части. Меньшую я уже зачистил, а бандиты, сидевшие в более просторной, были заняты штурмующими с улицы. Я швырнул гранату в стену, та, отскочив под углом, улетела за барную стойку, и после вспышки помещение огласилось новыми криками боли. Лёж за перевёрнутым столом, я судорожно перезаряжал автомат, а когда он был взведён в боевое положение, выглянул наружу из живых никого. Я вогнал в руку иглу суперстимпака и пополз к входу в подвал. Тяжёлый удар выбил входную дверь. Якутзы использовали массивную парковую скамейку в качестве тарана. Снова загремел шквал очередей. Лазерные лучи устремились в дверной проём, но мои союзники не были настолько глупы, чтобы атаковать в лоб. В следующую секунду раздался звон битого стекла, и мусорные баки выбили рамы нескольких окон. Один из них пролетел практически у меня над головой. Но сейчас я уже не старался поддержать атаку якутца. Меня интересовал исключительно подвал. Разбежавшись, насколько позволял мне короткий коридор, я вынес своим телом дверь и вместе с ней покатился вниз по лестнице. Спуск был длинным, и когда я достиг конца, моё тело набрало значительную кинетическую энергию. Меня кинуло далеко вперёд от лестницы, поэтому враги не успели точно прицелиться. Я увидел вспышку автоматной очереди, и Вольф со наглой голове опалил лазерный луч. А развернувшись движением, я очередь успокоил автоматчика, но к стрелку с лазерным пистолетом развернуться не успел. На моё счастье, он решил выторговать свою жизнь. "Стоять, или я убью его", закричал охранник. Он спрятался за человеком, привязанным к металлическому стулу, на голову которого был надет тряпичный мешок. Я огляделся. Помещение освещала тусклая электрическая лампочка. Больше боевиков в подвале не было, а по площади он был значительно меньше бара на первом этаже. Возможно, это было не единственное подземное помещение, но подробности меня уже не интересовали, когда я увидел скрученную девичью фигуру на старом драном матрасе в углу подвала. Бандит фатально ошибся, решив, что его базу штурмуют мортино. Поэтому в заложники решил взять именно Езуса. Для подтверждения своих серьёзных намерений боевик стянул мешок с головы пленника, и я увидел лицо своего старого знакомого. Ещё одно движение, и ваш наследничек останется без головы. Я поднял руки с автоматом. Успокойся, я тебя понял. Сейчас главное убедить его, что мне действительно заботит отпрыск мордина, хотя ему тоже следует сохранить жизнь, чтобы гарантировать спокойствие китя от семи мординов. Езуза отравленно озирался. Глаз у него заплыл от побоев. Сейчас он выглядел не так бодры, как во время нашего похода в пустыню. Бросай оружие, скомандовал боевик Сальватора. Эт протянул Иезус, узнав меня и попытался улыбнуться опухшими губами. Молчать! прервал его боевик. А ты, бросая оружие, сейчас мы пойдём на улицу. Стрельба с улицы уже не слышалась. Бой продолжался внутри помещения. Тебе придётся отвязать Иезуса. Не понесёшь же ты его, сказал я, продолжая держать автомат над головой. Пусть думает, что это моё единственное оружие. Сначала ты бросишь автомат. Хорошо, хорошо, бросаю, сказал я, при этом показав Езусу головой, что сейчас ему надо будет упасть на пол. Он вроде понял. Я кинул автомат бандиту, в тот же момент Мартино качнулся на стуле и упал на бок. Сальваторе скинул руки, чтобы отмахнуться от моего автомата. Его лазерный луч резанул потолок, а я выхватил из-за пояса наплечный пистолет и выстрелил в бандита. Тот Е2 успел вскрикнуть, поражённый неведомой энергией, и развелся облаком пепла. Удивлённый произошедшим, Езус попытался высвободиться из пуд, но не смог. Я оглянул судоставился, что врагов больше нет, и бросился к девчонке. По пути, подхватив свой автомат, у неё были связаны только руки. От испуга она сжалась, уткнулась лицом в грязный матрас. "Кити, кити", я взял её за плечо и слегка встряхнул, пытаясь привести в чувство. Не выпуская из виду вход в подвал, достал сапога нож, перерезал верёвки на её руках. Она не дёргалась, пока её руки не стали свободны. Затем она обернулась ко мне. "Эт, а где мой папа? Он здесь? Ты ранен?" Не самый подходящий момент, чтобы рассказывать ей о гибели Филы. Но оставлять в неведении ребёнка тоже было нельзя. "Он погиб в пустыне. Я пришёл сюда вместо него". Она замерла и прижала руки к груди. К моему удивлению, на её глазах не появилось ни слезинки. Впрочем, она была в шоковом состоянии, и очередной удар перенесла спокойно. Мы пойдём к маме, решил хоть как-то подбодрить я её. Мама? В её глазах застыло недоумение. Да, подтвердил я. Но в следующую секунду, по колеблющимся теням на лестнице и шуму понял, что кто-то приближается. Я закрыл своим телом Китти и взял на изготовку автомат. Чёрная тень скользнула по дальней стене подвального помещения, и я увидел блеск стального лезвия. Спокойно, ребята, это и эт подал я голос. Здесь всё чисто, Мордина наш. Икутза снял капюшон. Это был Майкл. На левом плече у него запеклась кровь, и рука безвольно висела. Ружьё у него тоже не было, а в правую он сжимал окровавленный меч. Эд, мы понесли тяжёлые потери. Их больше, чем я предполагал. Первый этаж наш, но Икутза осталось всего трое. Остальные тяжело ранены или убиты. Я был наверху. Там жив один Луис. Хорошо, он посмотрел на привязанного Иисуса, усмехнулся и пошёл наверх. "Сальваторе!" крикнул он. Я не успел его предупредить, ведь Луис может быть вооружён, хотя Майкл и сам должен догадаться. Сейчас, когда Китти была со мной, оставался решить, что делать с Иисусом. Я разрезал верёвки, которыми Мартино был зафиксирован на стуле, но руки развязывать не стал. "Освободи меня!" требовал он. "Отведи к моему отцу, он отблагодарит". Не торопись, позже решим, что с тобой делать. Я подобрал из кучки пепла лазерный пистолет и протянул рукоятью вперёд Кити. Если кто-то тебя обидит, отрежь ему яйца. Она кивнула и приняла оружие. Сальваторы! Снова донёс со сверху возглас главы клана якудза. Это я! Майклсан, глава якудза, пришёл за тобой. Следовало поскорее убираться из подвала. Я потянул за собой связанного Иезуса, Кити сама догадалась держаться у меня за спиной. Выбравшись на первый этаж, я увидел кучу трупов и лужи крови. У некоторых были вырезаны внутренности. Два силуэта якудза я увидел наверху лестничного пролёта, ведущего к кабинету Луиса Сальваторы. В следующий момент они оказались подсвечены зелёной вспышкой. Наверху началась какая-то непонятная суета, а затем якудза стали медленно спускаться вниз. В руках они несли тело своего главаря. на лице которого навсегда застыло выражение безмерного удивления, а в груди колосалось отверстие диаметром фут, из которого стекала розовая биомасса вперемешку с кровью. Теперь я понял, что бывает от попадания в упор заряды из плазменного пистолета. Двое бойцов якудза были в замешательстве. Глава их клана убит, практически все товарищи полегли, а главный враг засел в своём логове и сдаваться не собирается. Они стянули капюшоны, переглянулись, И очевидно, придя к какому-то решению, бросили на пол трофейные лазерные пистолеты. Выхватив мечи, они ломанулись вверх по лестнице. Стены второго этажа и лестничный пролёт снова озарился зелёными вспышками. Последние якудза умирали молча. Я обнял Китти, потянул за собой связанного Езуса Мордино и пошёл к выходу из этого ужасного места.